Глава 18 Что ж, начнем, произнес Йоахим Бекштайн и поднял руки. Разговоры мгновенно смолкли. В кабинете собралось больше 20 человек, и теперь все взгляды были устремлены на начальника отдела, который занимал этот пост вот уже более 15 лет. Первым делом хочу представить вам Кристофа Альтхауса, продолжил Бекштайн и кивнул на человека рядом с собой. Он возглавляет подразделение полиции в округах Райникендорф и Панков. По всей вероятности, сотрудники его отдела обнаружили первую жертву нашего преступника. Связь очевидна. Команда Гера Альтхауса передаст нам свои материалы и окажет нам деятельную поддержку. Расследование ведут по-прежнему Лаура Керн и Макс Хартунг. Бекштайн обвёл взглядом присутствующих и отыскал Лауру и Макса. «Удивительное дело», — вполголоса проговорил тот и кивнул в сторону Альтхауса. «Только посмотри на этого красавца. Не похоже, чтобы он сильно расстраивался». Лаура незаметно кивнула и дождалась, пока Бекштайн отведёт взгляд. «Наверное, не хватает людей, а глухарь в конечном счёте портит ему статистику». Альтхаус представлял собой полную противоположность Бекштайну. Но в глазах Лауры он был скорее обычным хлыщом, чем красавцем. Хлыщ с аккуратным пробором, так что ни один волосок не торчит. Альтхаус поблагодарил Бекштайна, после чего высказал свою точку зрения на расследование. Лаура не услышала ничего принципиально нового. Она уже наизусть знала содержание актов, на неизвестную женщину и надеялась, что в помощь им назначат Тейлора. Но Альтхаус назвал несколько незнакомых имён, которые ни о чём ей не говорили. «Я попросил своих сотрудников проверить все убийства последних лет по расположению тел. К сожалению, в базу данных внесено далеко не всё, и наши сотрудники вынуждены обрабатывать акты вручную. Как только будут выявлены параллели с нынешними убийствами, мы вам сообщим». «Кроме того, мы с Гером Бекштайном решили, вопреки опасениям, опубликовать фотографию первой жертвы. Мы должны как можно скорее установить личность, чтобы сдвинуть расследование с мёртвой точки». Он перечислил ещё целый ряд вопросов, которыми должна была заняться Лаура со своей группой, после чего вновь передал слово Бекштайну. Тот включил проектор и вывел на экран фотографии трёх жертв». «Мы не исключаем, что Ева Хэнкстенберг ещё жива, поэтому отдаём приоритет в расследовании поискам пропавшей. Возможно, женщину удастся спасти». Тем самым он передавал слово Лауре. Та попросила коллег представить новые данные по жертвам. Первой отчиталась Мартина Флеминг. То и дело, потирая бледное лицо, она свела воедино всю существенную информацию по Лене Реймонд. По поводу Евы Хэнкстенберг сказать было особо нечего. Осмотр её квартиры и опрос ближайших родственников был запланирован на сегодняшний день. Затем поднялся Петер Мейер и положил перед Лаурой список аптек в округе Шарлоттенбург и вблизи супермаркета, в которых за последние четыре недели отпускали цианистый калий. «Мы выявили пять аптек, одна из которых находится в пяти минутах езды от больницы». Эта аптека регулярно продается анистой калий-ювелиру. Мы сейчас проверяем поставки и возможные несоответствия. «Не могли бы вы увеличить временной промежуток до шести месяцев?» — попросила Лаура и поблагодарила его за проделанную работу. Затем она оглядела присутствующих и попросила Денниса Струка из экспертного отдела доложить о последних результатах. Деннис Струк... Тучный мужчина 40 лет с пышной бородой медленно поднялся и разложил перед собой несколько листков. Итак, перед нами стояла задача осмотреть парковки в окрестностях больницы. К сожалению, кресло-каталку, на котором вывезли Еву Хенгстенберг, найти не удалось. Там всюду интенсивное движение, так что поиск следов не представляется возможным. Даже если преступник там проезжал и остались следы шин, мы не смогли бы опознать их среди множества других отпечатков. Разумеется, мы также искали другие характерные предметы, такие как ножи или бейсболки, но, увы, безрезультатно. Кроме того, мы с Симоном Фишером просмотрели записи с камер ближайшей заправки и торгового центра, но не увидели, чтобы в указанные промежутки времени проезжала одна и та же машина. Вариантов, как проехать к больнице, столько, что выявить машину преступника просто невозможно. Деннис Струк пожал плечами и сел. Лаура поблагодарила его и распределила новые задачи. Мартина Флеминг, которая возглавляла следственную группу, должна была связаться с экспертным отделом и проанализировать все случаи смерти отца анистого калия за последние полгода. Симону следовало проверить, подходит ли Милан Цапке, партнёр Лены Реймон, под комплекцию человека с видеозаписей. То же самое касалось Эрика Крюгера, которого по-прежнему не могли найти. Петру Мэйеру и его группе поручено было завершить опрос сотрудников больницы, контактировавших с Леной Реймон и Евой Хэнкстенберг. Не успела Лаура закончить, как дверь распахнулась, и в кабинет вошла сенатор по внутренним делам Марион Шницер, В руках она держала газету, выставив её перед собой, словно щит. «Доброе утро», — произнесла фрау Шницер. Прошагала по кабинету, встала перед Лаурой и Максом и показала им первую полосу газеты. «Как вы это объясните?» — строго спросила она и прошила Лауру холодным взглядом. Её седые волосы, как обычно, были идеально уложены. Йоахим Бикштайн мгновенно вскочил и поспешил к ним. Он раскрыл было рот, но при виде фотографии потерял дар речи. Лаура и Макс тоже молчали. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять причину переполоха. Первую полосу занимала фотография с доктором Бауэр и Лаурой перед отделением неотложной помощи. Макс был едва различим на заднем плане. Заголовок крупными буквами гласил «Безопасно ли в наших больницах? На мусорной площадке найдено тело. Ещё одна пациентка похищена». У Лауры перехватило дыхание. Она взглянула в поисках поддержки на Бекштайна, но и шеф выглядел несколько растерянным. «От... «Откуда у вас это?» — выговорил он с трудом. Марион Шницер пробуравила Бекштайна взглядом. «Это вы меня спрашиваете?» «Газета продаётся в каждом киоске». Я направлялась в свой кабинет, но вдруг наткнулась на эту статью и отправилась сюда. «Здесь никто не читает газет?» Бекштайн прокашлялся. «Мы вот уже полтора часа ведём совещание, и как раз по этому делу. Ещё одна жертва найдена две недели назад на контейнерной площадке супермаркета. До сих пор этим делом занималась криминальная полиция». Он обернулся к присутствующим и взмахнул рукой. «Всем спасибо. Вы знаете, что делать. Прошу теперь оставить нас наедине». К нему вернулось прежнее самообладание, и голос его звучал твёрдо. Коллеги мгновенно освободили кабинет. Когда последний из сотрудников прикрыл за собой дверь, фрау Шницер потрясла газетой перед носом Бекштайна. Лаура молча стояла рядом. «Ещё одна жертва?» «Что ж, значит, у прессы есть тема для новой статьи». «Как эти сведения вообще могли просочиться наружу?» Сенатор повернулась к Лауре. «И почему на первой полосе ваша фотография?» Лаура не могла припомнить, чтобы кто-то её снимал. Она попыталась прикинуть, в какое время это могло произойти. «Вы позволите?» — спросила она и указала на газету. «Конечно. Вам повезло, что репортер, очевидно, блуждает в потемках, как и ваши люди. Имена жертв так и не названы, подробностей почти никаких. Персонал больницы обвиняют в халатности при приеме пациентов. По крайней мере, полицию обвинения обошли стороной. И все-таки... В нынешнем состоянии детали расследования не должны попадать в прессу, и впредь такое не должно повторяться. Теперь преступник знает в лицо главу следственной группы, это недопустимо. Кроме того, благодаря этой статье он может догадаться, что у нас ничего нет. Лаура кивнула, хоть и не понимала, каким образом ей оградиться от прессы. Кто угодно мог беспрепятственно попасть в здание больницы. Тело лежало на улице. само собой действия полиции не могли укрыться от некоторых пациентов и персонала, хотя они обнесли место заградительной лентой, Проблесковые маячки полицейских машин были видны издалека. «Я позвоню главному редактору газеты и попрошу впредь согласовывать действия с нами», — сказал Бекштайн, затем указал на фотографии трёх женщин на экране проектора. «Мы имеем дело с серийным убийцей. По всем признакам он выбирает женщин, которые подвергались жестокому обращению со стороны своих партнёров, потому что к ним легче подобраться». «Разумеется, мы делаем всё возможное, чтобы раскрыть преступление в кратчайшие сроки». «Да, да, знаю», — отмахнулась фрау Шницер. «Но вам следует держаться подальше от объективов. А газетная статья о расследовании должна быть согласована заранее. Недопустимо, чтобы репортеры выслеживали наших сотрудников и публиковали их фотографии на первой полосе. Это ставит под угрозу как результаты расследования, так и наших людей». Вы понимаете моё положение. Как сенатор по внутренним делам, я должна заботиться о том, чтобы Берлин был и оставался безопасным городом. Ни в коем случае не должно возникать впечатление, что сенат не в состоянии гарантировать безопасность гражданам, а серийные убийцы положили глаз на слабых и больных». Последние слова прозвучали более миролюбиво. Сенатор взглянула на часы. «Я должна быть на конференции». «Держите меня в курсе, пожалуйста». Она ушла так же быстро, как и появилась. Бекштайн, Лаура и Макс молча смотрели ей вслед. Макс первым обрёл дар речи. «Вляпались просто-таки на загляденье», — проворчал он и выключил проектор. «Предлагаю заняться делом, пока нам ещё что-нибудь не предъявили». «Вот и займитесь», — мрачно отозвался Бекштайн а я попытаюсь дозвониться до этого редактора. Он стремительно вышел из кабинета, но через секунду просунул голову в дверь и бросил. «И вечером жду отчёт о состоянии дел!» И скрылся окончательно. «Боже правый!» — простонала Лаура и тоже двинулась к выходу. «Сенаторши нам ещё не хватало!» Макс поравнялся с ней и кивнул. «Ханна, конечно, обрадуется, когда я сообщу ей, что в ближайшие дни домой меня вовремя ждать не стоит». Лаура многозначительно посмотрела на напарника. «Тебе лучше поговорить с Ханной, если она не понимает. Расскажи об убитых женщинах. Думаю, тогда она войдёт в твоё положение». Макс лишь поморщился. «Не хочу, чтобы Ханна волновалась. Она не такая, как ты». Лаура резко остановилась — «И что это значит?» «Лаура, не начинай. Ты знаешь, о чём я. Просто Ханна живёт в другом мире, в спокойствии. Она даже отдалённо не представляет, что здесь творится». Макс тяжело вздохнул и нажал кнопку вызова лифта. Двери открылись почти неслышно. слышно. «Всё в порядке», — проговорила Лаура. «Подвезёшь меня до больницы? Хочу ещё раз поговорить с доктором Гебауэр. Не обязательно меня там ждать». «Я потом поеду в квартиры Евы Хэнкстенберг». Они спустились в подземный паркинг и сели в служебную машину. На этот раз за рулём был Макс. Лаура задумчиво смотрела в окно. Солнце находилось почти в зените, время приближалось к полудню. Лаура надеялась, что доктор Гэбаур не слишком занята. Они доехали до больницы, и Лаура вышла из машины. «Позвони, если там найдут что-то важное», — сказал Макс. Она махнула на прощание и направилась в отделение неотложной помощи. В процедурной увидела доктора Гебаур и тактично остановилась перед приоткрытой дверью. Заведующая беседовала с пожилой дамой, то и дело прижимавшей руку к груди. В кабинет торопливо прошла медсестра и закрыла за собой дверь. Прошло немало времени, прежде чем доктор Гэбаур наконец-то вышла, и сразу заметила Лауру. «Вы уже видели газету?» — спросила она и повела Лауру за собой по коридору. «Знали бы вы, какой тут начался переполох. Этот треклятый репортер обвинил персонал больницы в халатности. Мол, мы разрешаем пациентам выходить наружу. К сожалению, этот репортер еще и намекнул, что в больнице не записывают данные пациентов». «Главный врач устроил мне разнос. Если этот тип только попадётся мне в руки, я не знаю, что с ним сделаю». Лаура невольно улыбнулась. Прежде она и предположить не могла, что доктор Гэбаур может реагировать столь импульсивно. Но, по всей видимости, эта статья всё-таки вывела её из себя. «И не говорите», — ответила она с сочувствием. Сегодня утром мне пришлось оправдываться за эту фотографию перед сенатором по внутренним делам». «Перед сенатором? Ужас какой!» Доктор Гэбаур открыла дверь в ординаторскую. В кабинете никого не было. Она устала, опустилась на стул. «Я всерьёз подумываю подать иск против этого мерзавца. В конце концов, я не давала согласия на публикацию этого фото. Не могут же они просто так это опубликовать?» Лаура пожала плечами. «Возможно, это не лишено смысла. Я, во всяком случае, даже не заметила, что нас фотографировали». Заведующая кивнула. «Я тоже. Но выяснила, кто подбросил этот сюжет прессе. Вы не поверите». «И кто же?» Лаура насторожилась. «Эрик Крюгер», — ответила доктор Гэбаур таким тоном, что не оставалось сомнений — как она поступит с ним, когда он попадётся ей в руки. У Лауры захватила дух. «Эрик Крюгер? Вы уверены? Мы ведь его разыскиваем. Он держал у себя в квартире сумку похищенной. Поверить не могу». Когда доктор Гебаур кивнула, Лаура поднялась. «Я должна позвонить. Вы не подождёте минутку». Она отвернулась и позвонила Бекштайну. Редакция газеты должна выдать свой источник информации, и если это действительно Эрик Крюгер, репортер должен выдать его местонахождение. В противном случае ему придётся разговаривать с судьёй. «Откуда вам известно, что Эрик Крюгер общался с прессой?» — спросила Лаура, вновь садясь за стол. Карстен Бёмер рассказал. «Пришёл с этой газеты и показал статью». Доктор Габаур вздохнула. «Знаете...» Бёмер — хороший парень, но, наверное, слишком доверчив и связывается не с теми людьми. Крюгер позвонил ему, чтобы попросить денег, и при встрече рассказал, как пообщался с прессой. Это было ещё вчера. Бёмер ему не поверил, пока не увидел фотографию в газете. Она устала, пожала плечами. Что сказать? Здесь и без того хаос. А эта статья лишь всё усугубляет. Если вам это поможет... «Я бы попросила сенатора замолвить за вас доброе слово. Я сейчас у неё в немилости, но вряд ли ей хочется, чтобы у вас после этой истории были неприятности. Она хоть и резкая, но справедливая». Заведующая отмахнулась. «Спасибо, не нужно. Я могу за себя постоять». Она усмехнулась. «По счастью, в больнице вечно не хватает персонала. Даже если б начальство захотелось, никто меня отсюда не выставит». Главный врач хоть и вспыльчивый, но вообще мы с ним ладим. До завтра он остынет». Лаура облегчённо улыбнулась. Ей нравилась эта женщина, которая с такой решимостью боролась за благополучие своих пациентов. «А вот мне нужна ваша помощь». Она достала из сумки фото первой жертвы. «Вы узнаёте эту женщину?» «Три недели назад её нашли на контейнерной площадке супермаркета». Мы полагаем, что за её убийством стоит тот же самый человек». У доктора Гэбауэр дёрнулись брови. «Боже мой! Я-то думала, хуже быть уже не может». Она взяла фотографию и нахмурила лоб. Через некоторое время покачала головой. «Очень жаль. При всём желании не могу припомнить её. Оставьте фотографию, я покажу коллегам. Может, кто-то её узнает». «Это было бы очень хорошо». «Если появятся новости, звоните в любое время». Лаура поднялась и на прощание пожала заведующей руку, после чего направилась в квартиру Евы Хенгстенберг.